21. Подвижничество Ушанаса Во время войны за похищенную сомой богиню Тару супругу Брихоспати Ушанас, предводитель Рати Асуров, сошелся в поединке с великим Шивой, вождем воинства богов. Храбрый сын Хригу нанес Шиве много ударов своим оружием, и хотя не в силах он был чувствительно уязвить могучего бога, но и тот, никак не мог поразить Шанаса своим грозным трезубцем, ибо проворный мудрец увертывался всякий раз от его смертоносной длани. Ушанос вскочил на плечо Шивы, оттуда на его голову, с головы опять на плечи и, прыгая по его плечам, рукам и голове, неустанно наносил ему жалящие удары мечом. Наконец рассерженный Шива изловчился и, поймав Ушаноса ртом, проглотил его. В утробе Шивы владыка планеты Шукра взмолился о милости, и Шива, смягченный его мольбою, изрыгнул его обратно, и между ними произошло примирение. С той поры Шива стал благоволить Ушанасу мысли о нем как о сыне. Прошло время, и опять разгорелась война между богами и асурами. В ту пору асуры сошли уже со стези добродетели, отринули жертвоприношение и боги, предводимые Индрой, стали одолевать и теснить асуров. Тогда сыновья Адити сказали Ушана Сукавье своему наставнику, «Нам не устоять против богов, и они отобрали у нас все наши владения. Придется нам отдать им власть над мирами и удалиться в подземный ад». Но Ушанас ободрил их. «Не бойтесь, я помогу вам. Вся мудрость заклинаний и знания целебных трав принадлежат мне. Богам доступна лишь небольшая доля тех знаний. Я же, о Асуры, использую все свое знание вам во благо». Боги, узнав об этом, сказали, «Пока мудрый сын хригу не отобрал у нас вселенную, нападем на асуров и истребим их, а уцелевших изгоним в подземный мир. И они снова обрушились на асуров со всей силой и яростью и обратили их в бегство. Видя это, Ушанас взял асуров под защиту. Он отвел их в безопасное место и сам преградил дорогу победоносным богам. Устрашившись, Его могущество боги прекратили преследование и повернули обратно. Ушанас же сказал Асурам: Уже в 12 битвах победили вас боги, и мало вас уцелело для новой битвы. Поэтому не нужно вам пока вступать в бой с богами. Подождите некоторое время. Я же пойду к великому Шиве и выведаю у него путь к победе. Тогда прохлада! Сын Хиронья Кашипу отправился послом к богам и сказал им: Мы прекращаем войну с вами. Мы сложили оружие, покинули свои боевые колесницы, мы облачились в грубые глубины платья отшельников. Отныне в далекой пустыне все асуры предадутся суровым подвигам умершвления плоти. Выслушав речь царевича Асуров, боги обрадованные вернулись в свое царство. А Аскавья предстал перед Шивой и смиренно просил его. «О, великий бог! Ради победы асуров над ценами Адити даруй мне заклинания, которых не знает брихаспати, наставник моих врагов». На это Шива отвечал. «О, сын Пхригу! Чтобы обрести такие заклинания, тебе придется совершить великое подвижничество. Тысячу лет ты должен провисеть вниз головою, вдыхая густой дым костра, тогда ты получишь желанное знание». Ушанас склонился перед Шивой и коснулся почтительно его ног. «Да будет так», — сказал он. «Я возьму на себя этот обед и исполню его, о владыка» и он удалился для исполнения обета. Но боги все же догадались, что мир, предложенный им асурами, был лишь хитрой уловкой. Они вновь вооружились и во главе с Брихаспати своим наставником двинулись на асуров, чтобы покарать их. А те, увидев, что боги наступают на них, пришли в великое смятение. Наш наставник покинул нас «Ради совершения обета, и мы сложили оружие, о боге, вы обещали нам мир, а теперь пришли сюда с оружием в руках, чтобы перебить нас беззащитных, благочестивых подвижников», так молвили асуры. А между собой они решили, мы не можем противостоять богам в бою. Пока не вернулся наш наставник, прибегнем к защите его матери, мудрой супруги Бхригу». И они, устрашенные, прибегли к покровительству матери Ушанаса. Она дала им убежище и сказала, «Не бойтесь, Асуры, вам нечего бояться, пока вы под моей защитой». Но яростные боги вторглись в ее владение и стали разить Асуров своим оружием. Видя, что боги убивают беззащитных Асуров, мать Ушанаса разгневалась и сказала, «Я зачарую богов, и они заснут». И богиня стала творить заклинание, и первым оцепенел и лишился сил Индра. Боги же, видя, что царь их во власти и ее заклинаний, ужаснулись и обратились в бегство. Только Вишну остался с оцепеневшим Индрой. «Войди в меня, — сказал он, — и я унесу тебя отсюда». И царь богов вошел в своего младшего брата. Когда богиня увидела, что Вишну защищает Индру, она разгневалась еще больше. «Тебе не уйти от меня, владыка небес! Я испепелю тебя силой моих чар вместе с Вишну!» Страх объял обоих богов при этих ее словах. «Как нам спастись от нее?» — спросил Вишну брата. Тот отвечал ему. «Убей ее, пока она не сожгла нас обоих. Я уже лишен силы ее заклинаниями. «Убей же ты ее без промедления!» И Вишну замыслил тогда греховное деяние — убиение женщины. Объятый великим страхом, он призвал к себе свое оружие — боевой диск, и, поспешно метнув его, снес голову матери Ушанаса. Когда Пхригу узнал, что Вишну лишил его жену жизни, он проклял младшего сына Адити. «За то, что ты, ведающий закон Дхармы, нарушил запрет убиения женщины, да родишься ты семь раз на земле среди людей». Но потом, вняв просьбе Брахмы, он смягчил свое проклятие и определил, чтобы Вишну рождался многократно на земле в человеческом и ином образе и всякий раз ради восстановления попранной справедливости предсказание Бхригу сбылось. Через много лет Вишну воплотился на земле в образе праведного царя Рамы, чтобы покарать нечестивого царя демонов-ракшасов Равану. И еще во многих образах рождался Вишну, когда нарушался в мире закон Дхармы. Абхригу взял тогда в руки отсеченную голову жены и приставил ее к телу. Во имя Дхармы, Коей следовал я неуклонно, да верну я тебе жизнь!» Он обрызгал ее холодной водой и рек, «Воскресни!» И богиня вернулась к жизни, словно восстала ото сна. И боги, и асуры, и все существа во вселенной дивились великому чуду. Узнав, что Хригу вернул к жизни свою жену, Индра опять лишился покоя. Могущество враждебного ему рода Пхригу страшило его, и он не спал ночами, измышляя средства взять верх над недругом. Наконец, он призвал к себе свою дочь, прекрасную Джаянти, и сказал ей, «Ушанас, наставник Асуров, предался великому подвижничеству ради того, чтобы лишить меня власти. Замысел этого мудреца грозит мне гибелью. Ступай к нему, дочь моя!» Постарайся услужить ему. Угождай ему и очаруй его ради моего блага. Джаянти повиновалась отцу. Она пошла туда, где совершал свое подвижничество ушана сковья. Она узрела его, изможденного, висящего вниз головой над жертвенным костром, вдыхающего густые клубы дыма. Следуя слову отца, Джаянти восхвалила великого подвижника и осталась служить ему на долгие годы. Неустанно растирала она ему руки и ноги, умощала их мазями, освежающими кожу, и всяческие услуги оказывала Ушанасу послушная дочь владыки небес. Когда минул тысячелетний срок обета, Шива, довольный подвижничеством Ушанаса, даровал ему знания, недоступные богам, и никому другому во Вселенной. Так наставник Асуров стал непобедимым. Тогда он обратился к Джаянти и сказал, «Кто ты, о прекрасная дева, разделившая со мною тяготы великого подвижничества? Чем вознаградить мне тебя за твою преданность? Назови свое желание, и я немедленно исполню его, как бы трудно мне это ни было». «О, Брахман!» — отвечала она. Твое подвижничество дало тебе способность проникать в мысли другого. Ты сам знаешь, чего я желаю». «Ты хочешь соединиться со мною, красавица», — сказал тогда Ушанас. «И ведомо мне, что сто лет ты хочешь провести со мною, и чтобы все это время оба мы оставались невидимы для любого живого существа. Да будет так. Пусть исполнится твое желание». Вместе с Джаянти он удалился в свой дом, и там они пребывали сто лет, невидимые для постороннего взора. Такую силу даровало Ушанасу его подвижничество. Сыновья Дити, узнав, что Ушанас исполнил свой обед и заслужил милость Шивы, возрадовались и пришли к его обители. Но они не нашли своего наставника, нигде не увидели они и следа его. «Он еще не вернулся», — подумали они и разошлись по домам. А боги тем временем обратились к своему наставнику Брихаспати. «Ступай скорее к Асурам, пока нет с ними сына Бхригу, и соврати их с пути истинного, да подпадут они под твою власть». И Брихаспати принял облик Ушанаса и пошел к Асурам. Они же поверили, что это наставник их вернулся к ним, после тысячелетнего подвижничества. И сто лет Брехоспати был верховным жрецом Асуров в облике Ушанаса Кавьи. Но прошло сто лет, и настоящий Ушанас возвратился к Асурам. Когда он явился в собрание Асуров, и они увидели его, они преисполнились удивления и сказали, «Вот один Ушанас...» Восседает на месте нашего наставника, а вот другой пришел в собрание. Поистине, это изумляет нас. Что бы это могло значить? А Ушанас, увидев брехоспать, воседающего в его обличии на его месте, разгневался и сказал: О, наставник богов, зачем ты пришел сюда? Ты совращаешь учеников моих, они же, глупцы, обманутые тобою, не узнают меня теперь. Недостойно Брахмана совращать чужих учеников. Ступай к богам и оставайся там, следуя своему долгу, иначе тебе грозит здесь погибель. Но сын Ангираса, услышав эти слова, ответствовал с улыбкой. Никогда не слыхивал я о воре, крадущем не чужое имущество, а чужой образ. Я узнал тебя, ты, Брихаспати, сын Ангираса, «Наставник богов!» «Смотрите, Асуры, вот обманщик, пришедший сюда в моем облике по наущению Вишну. Свяжите его и бросьте в море!» Ушанас сказал, обращаясь к Асурам. «Асуры, я ваш наставник, вернувшийся с даром Шивы после исполнения тысячелетнего обета. Я заслужил этот драгоценный дар ради вашего блага!» а это Брихаспати, сын Ангироса. Он обманывает вас, чтобы принести победу небожителям. Я говорю вам правду. Он занял мое место, пока я пребывал вдали от вас». Но Асуры не поверили ему. «Пусть остается нашим наставником тот, что явился сюда раньше, а этот пусть уходит», — сказали вожди Асуров. Разгневанный Ушанас проклял их. «О, жалкие глупцы! Вы отреклись от меня, но скоро вы поплатитесь за свое неразумие, скоро вы лишитесь и владений своих, и самой жизни!» И он удалился в леса. А Брехаспати остался с асурами, и постепенно он стал смущать их разум ложным учением. Он отвратил их от почитания вет и от жертвоприношений. «Священное Писание не приносит ничего» кроме несчастья своим почитателям, — говорил он, — ради корыстных целей приносят богам презренные люди, допуская и жен к своим обрядам, и лишая жизни живые существа. И он хулил великих богов, Вишну и Шиву, и обличал греховность Индры и Брехаспати. Из всех асуров только праведный Прохлада, сын Хераньяка Шипу — устоял против соблазна все остальные поверили ложному учению брехоспати, коего они принимали за ушаноса. совращенные его проповедью асуры отреклись от семейной жизни и отринули мирские блага обнаженные с бритымими головами они удалились на берега реки нормады предоставив богам власть над тремя мирами и лишь позже Когда Ушана свернулся к Асурам и вразумил их, они забыли свои обеты и снова вступили в борьбу с богами за власть над Вселенной.